463. Матерь огни йоги Сегодня помыслим о том, что только в борьбе возможна победа. Без борьбы ее нет. И чем более тяжко нагружение, тем словнее победа. Пусть тьма всего мира обрушивается на несущего свет, но если он вместе с владыкой бессильно вся тьма, так осознание близости неодолимую силу дает противостояние тьме. Одному не устоять, но с владыкой не только противостояние, но и победы. Разве не тронут своих, с тьмою идущих, но идущих с владыкою не перестают терзать, ущемлять и вред наносить, пользуясь трещинкой каждой, щелью малейшей, каждым непорядком в доспехе, слабостью каждой и каждым неблагополучием или неуравновесием внутри. Потому стойте крепче скалы, подобно утесу гранитному стойте и будьте В сознании своем неотделимо от сознания великого сердца. Так стоит, чтобы в замкнутый круг единения этого проникнуть уже ничто не могло. Ничто, что от тьмы, свойства и качества ее и сущности прислужников темных.